Часть 1 Глава 1. Тагуальпа – небольшая североамериканская республика, лежащая между Соединенными Штатами и Мексикой. С одной стороны ее обрамляет Сьерра хироны с трех других широкой петлей охватывает река Рио Гранде. В 1526 году испанцы, одержав победу над тагуальпекскими индейцами, завоевали Тагуальпу. В дальнейшем сюда хлынули переселенцы самых различных рас и национальностей. Французы, голландцы, немцы, скандинавы, итальянцы, а также семиты с Кипра и Ближнего Востока. Государственным языком Тагуальпа остался испанский. Экономика Тагуальпы, богатый сырьем, прекрасными тучными пастбищами, находится в расцвете. Площадь 54 660 квадратных километров. Население 6 миллионов 700 тысяч человек. Тугуальпеки. Столица Хаворон. Вот что сообщается о Тагуальпе в кратком словаре Ларуса. Желающих получить более подробные сведения, мы отсылаем к богато документированным трудам профессора Жоржа Брено. И в первую очередь к его замечательному исследованию Американская Швейцария. Но пусть такое название не введет вас в заблуждение. Тагуальпа напоминает швейцарскую конфедерацию лишь размерами своей территории до да высоким уровнем промышленного развития, что и в самом деле поразительно для такого крохотного государства. Да еще, пожалуй, удивительной диспропорции доходов жителей разных провинций, как то наблюдается в Швейцарии, если, к примеру, сравнить районы Цюриха и Тессена. Но, по всему прочему, маленькая Тагуальпа скорее напоминает мексиканский отросток Техаса. Сюда все больше проникает американский образ жизни и кое в чем, Тагуальпейки, пожалуй, даже перещеголяли Соединенные Штаты. Иными словами, социальные барьеры, разделяющие разные слои населения в зависимости от их доходов, еще многочисленнее в Тагуальпе, чем в Соединенных Штатах. При малейшем изменении материального положения человек вынужден полностью менять образ жизни. Он должен немедленно переехать в другой квартал города, сменить машину, клуб, знакомых, друзей. Вот именно к этому и не могла никак привыкнуть Флоренс Петерсон Брэд. Флоренс рано осталась сиротой и имела самое смутное представление о своей Дании. Девочку взял к себе немолодой родственник Самюэль Брэд, внук шведа, эмигрировавшего в Тугуальпу в 1882 году. И все-таки, к великому его удивлению, в ее воззрениях сохранилось что-то атовистическое европейское. Жили они вдвоем, как отец и дочь. Так как Брэд был намного старше Флоренс, она называла его дядей и работала его секретарем в фирме Фрижебокс, где он был генеральным директором. Еще в юные годы в ней проявились кое-какие черты характера, которые нравились дяде, но в то же время внушали ему тревогу. Бретту приходилось почти силой заставлять девочку подчиняться общепринятым правилам. Учиться он послал ее в Миллс колледж, в Калифорнию. За год до окончания колледжа она вернулась домой чуть ли не бунтаркой. До того притила ей благонамеренность воспитанников колледжа. В последующие 2-3 года этот бунт распространился уже на всю общественную жизнь. Когда... Самюэль Брэд, занимавший в то время пост заместителя директора Фрижи Бокса, сумел приобрести крупный пакет акций и неожиданно стал генеральным директором, а оклад его с 36 тысяч песо, около 18 тысяч долларов, тугуальпекское песса примерно равняется половине доллара. Подскочил сразу до 48 тысяч. Флоренс было воспротивилось тем переменам, которые повлекло за собой это повышение, начиная с перемены друзей и знакомых. Но все ее усилия были тщетны. Богач не может ходить в гости к просто состоятельным людям, не может жить с ними по соседству. Пришлось переехать в другой квартал, в другой дом, сменить машину и вступить в новый клуб. Тем не менее, Флоренс попыталась сохранить приятельские отношения со своими знакомыми молодыми людьми. Однако они сами отдалились от нее. Настолько укоренилась в тугуальпекском обществе эта традиция социальных мутаций. Флоренс страдала от этого. Она питала нежные чувства к одному юноше, своему ровеснику, которого друзья слегка презирали за его склонность к музыке и изящным искусствам. в чем они находили какую-то женственность. И вот, чтобы отвлечь племянницу от девичьей горести, дядя взял ее к себе в секретари. Флоренс был тогда 22 года. Входя в курс дела, она заинтересовалась работой, и очень быстро к ней вернулась ее былая жизнерадостность и живость. Сейчас ей исполнилось уже 28 лет. Дядя Самюль мечтал выдать ее замуж, но она не желала связывать свою судьбу с таким же конформистом, как и все те, с кем ей приходилось встречаться в деловых кругах. Кроме того, она слишком дорожила своей независимостью, уже давно оценив всю ее прелесть. В то утро ее выбил из колеи один неожиданный визит. Первым посетителем, о котором доложил швейцар Эстебан, на три четверти испанец, на одну восьмую киприот и настолько же индейец, оказался генерал Перес. Старый университетский товарищ Бретта. Перес, наполовину португалец, наполовину немец, унаследовал от двух этих раз кучу недостатков и малое количество достоинств. Флоренс его недолюбливала. Ее дядя встретился с Пересом после почти 20-летней разлуки, за время которой один из них стал военным, а другой промышленником. Три года назад Самюэль Бретт, пытаясь оживить захеревшую торговлю холодильниками, страна переживала кризис, который все усиливался и которому не видно было конца основал с несколькими друзьями нечто вроде кредитного банка с целью облегчить и расширить торговлю в рассрочку. Банку для предоставления суд требовался крупный оборотный капитал. Кроме того, чтобы привлечь вкладчиков, а в связи с кризисом это было весьма затруднительно, следовало добиться их доверия, и тогда Бретту пришло в голову, что неплохо бы иметь в числе учредителей банка нескольких известных деятелей из дипломатических кругов высшего духовенства и генералитета. Бывший однокашник Бретто Перес – Дослужившийся до генерала из чисто дружеских по его словам соображений дал свое согласие, хотя и не отказался от сотни бесплатных акций, которые ему были незамедлительно вручены. Затем он снова исчез, или почти исчез с горизонта, сославшись на то, что ничего в делах не смыслит. Раза два от силы три он обедал у Бретта, но так как за столом речь шла в основном о политике, генерал даже словом не обмолвился, что помнит о существовании банка. Вот почему неожиданное появление Переса в фрижебоксе поразило Флоренс. Но еще больше она удивилась, когда швейцар в ответ на ее слова, что директор еще не приехал, заявил, что генерал настаивает на свидании лично с нею. «Хорошо», — проговорила она смущенно, даже, пожалуй, взволнованно. «Что ж, проведите его ко мне». Перес, уже сидеющий полноватый мужчина, безуспешно пытался скрыть намечающееся брюшко двубортным пиджаком. Мундир он надевал только при официальных визитах. Он церемонно поклонился Флоренс, она пригласила его сесть. «В глубине души я отчасти рад», — сказал он, усаживаясь в слегка продавленное кресло, — «что застал вас одну. Я не так уж жажду повидать нашего дорогого Самюэля. Пожалуй, будет даже лучше, если то, что я хочу ему сказать, он узнает из ваших уст». «Что случилось?» Со всевозрастающим беспокойством подумала Флоренс и спросила. «Какая-нибудь серьезная неприятность?» «Да, приятного мало». Он помолчал, словно подыскивая нужные слова. «Ходят слухи, сеньорита, что дела идут, неважно». «Вот уж типичный солдафон. Целых шесть лет Тугуальпа не выходит из кризиса, а он только сейчас заметил это». Не сдержав грустной улыбки, подумала Флоренс. «Это ни для кого не тайно, сказала она. «Но я имею в виду дела вашего дяди», — проговорил генерал, испытующим взглядом окидывая кабинет. Флоренс стала как-то не по себе. Хотя Флоренс настолько привыкла к окружающей обстановке, что даже перестала ее замечать. Тем не менее, она догадывалась, какое впечатление на нового человека должен производить кабинет дяди. Выгоревшие стены, которые давно следовало бы покрасить, пропыленные продавленные кресла, потертый ковер на полу, ветхая мебель, пожелтевшая рекламы, одна даже порвана, и никому в голову не пришло ее заменить. Все достаточно красноречиво говорило о том, что дела, и прежде неважные, теперь пошли из рук вон плохо, и что больше нет сил бороться с обстоятельствами. «Так чем же вы здесь занимаетесь?» – спросил генерал. «Да вот», – удивленно проговорила Флоренс, показывая на рекламы. «Холодильниками? Вы же сами видите». «Подержанными? Что вы? Почему вы так решили?» – воскликнул Флоренс. «Просто мне показалось». «Ну и как? Покупают?» «Конечно», – живо ответила она. «Во всяком случае, гораздо больше, чем у других». «Что ж, тем лучше», – сказал генерал. Потом грубоватым тоном добавил. «Я пришел с вами не о холодильниках говорить, а о кредитном банке. Для учреждения Коева я дал разрешение воспользоваться своим именем». Флоренс сразу догадалась, что за этим последует. Она чувствовала, что катастрофа приближается. «Я вас слушаю», – прошептала она. «Я не желаю, чтобы армия в моем лице оказалась замешанной в финансовом скандале». «Простите, генерал», – возразила Флоренс. «Но никакой скандал нам не грозит». Я в делах не разбираюсь, а говорю только то, что слышал, отрезал генерал. И слышал неоднократно. И почти без колебаний нанес сокрушительный удар. Словом, я решил выйти из правления, не дожидаясь, пока станет уже поздно. Флоренс слабо ахнула. Дальнейшие слова генерала доходили до нее как сквозь сон. Говорил он так велиречиво, что Флоренс лишь с трудом сквозь это нагромождение туманных фраз догадалась о намерении генерала. Только через несколько минут она расшифровала истинный смысл его слов. Генерал хотел, чтобы у него выкупили акции. Она чуть не подскочила от возмущения. «Что-что?» «Я хочу», — настойчиво повторил он, — «узнать, примерно по какой цене у меня могут их выкупить». «Позвольте, генерал, но вам же вручили эти акции бесплатно». С наивным видом простачка генерал возразил, «Это еще не довод». Я предоставил свое имя для привлечения вкладчиков и надеюсь, что могу за это рассчитывать на вознаграждение, а разве не так? «Но вы же получали дивиденды!» «Ничего я не получал!» – вздохнул генерал. «Каждый раз от меня требовали, чтобы я вложил эти деньги обратно для увеличения оборотного капитала!» Флоренс решила положить конец разговору. «Лично я, генерал, занимаюсь холодильниками, банковские дела вне моей компетенции». И кроме того, акции учредителей не подлежат продаже. Впрочем, я поговорю с дядей Самуэлем. Наступило тягостное молчание. Генерал медленно поднялся с продавленного кресла. «Я могу», – сказал он, – «выйти из правления по-тихому». «А могу и со скандалом. Вы меня поняли?» Он стоял перед ней, горделиво выпрямив стан. Флоренс тоже встала. «Я все прекрасно понимаю, генерал. И это я тоже передам дяде Самюэля». Генерал улыбнулся. Так, должно быть, улыбалась кошка Алисы из «Страны чудес». «Передайте ему, что я очень его люблю, но дела есть дела». «А я-то думала». Кротким голоском проговорила Флоренс. «Что вы в них не разбираетесь, генерал». Он наклонился и поцеловал ей руку. «Разбираюсь как раз настолько, чтобы защищать свои интересы», – отпарировал он. «Или нападать». Все так же кротко ответила Флоренс. «Лучшая защита – это нападение». «Такой древнейший стратегический принцип!» Генерал направился к выходу. «До свидания, сеньорита. Поцелуйте за меня, Сэмюля, моего доброго старого дружищу. Я буду в отчаянии, если поставлю его в тяжелое положение». Он повернул ручку двери. «Пусть он подумает». «До свидания, генерал». Ледяным тоном произнесла Флоренс. Генерал поклонился и вышел. Флоренс прислонилась к закрытой двери и замерла. Вид у нее был несчастный. «Господи!» – прошептала она. Час от часу не легче, если уж крысы бегут с корабля. В таком печальном раздумье и застал ее дядя Самьюль полчаса спустя. Ее вымученная улыбка не обманула его. «В чем дело?» – спросил он. «Что-нибудь случилось?» К вам приходил генерал Перес. «Вот как?» – воскликнул Брэд. «Это не нечасто случается. И он не мог меня подождать?» Флоренс постаралась как можно мягче передать ему разговор с генералом. Бред долго молчал, глядя куда-то в пространство. Наконец он проговорил. «Ничего не поделаешь. Придется выкупать у него акции». «Но какие же деньги?» «Ясно. На мои», вздохнул Бред. И бодро добавил, желая утешить Флоренс. «Ладно, не унывай. Как бы плохо ни шли дела, мы с тобой еще не нищие». На следующий день, как и обычно в субботу, Флоренс отправилась в храм Чичигуа, неподалеку от ховорона, посмотреть, как продвигаются реставрационные работы. Интеллигенция Тагуальпы проявляла большой интерес к древним индейским памятникам. Современная цивилизация тагуальпеков целиком зиждется на индейской культуре. Не так давно эти памятники лежали в руинах, заросшие бурьяном и кустарником, и являли еще более грустное зрелище, чем храмы Греции и Сицилии, хотя воздвигнуты были сравнительно недавно, только в 17 веке когда испанские иезуиты и голландские протестанты, объединив свои христианнейшие усилия, постарались вытравить все следы, включая служителей культа, рукописи, памятники искусства и архитектуры, религии солнца, наиболее чтимой религии Тагуальпы в течение двух тысяч лет. Храмы были заброшены. Но сразу же испанцы, голландцы, немцы и итальянцы повели между собой не менее жестокие религиозные войны. Президент Бонен завоевал себе бессмертную славу, во всяком случае в масштабах страны, положив этим прям конец при помощи Конвенции о религиозной терпимости 1837 года. Именно под его влиянием и сложился тот единый жизненный уклад, который в дальнейшем объединив все разношерстные элементы населения, лег в основу морального кодекса тагуальпеков. В силу этого кодекса большинство людей с полным безразличием относились к перемене знакомых и друзей, обстоятельства так удручавшие Флоренс, ибо, по их мнению, любого друга можно безболезненно заменить новым. Одни и те же телевизионные программы, кинофильмы, одинаковый комфорт, одни и те же воскресные газеты с комиксами на 12 страницах и рекламами на 40, а главное – всеобщая схожесть вкусов, выработанных одинаковым чтением, одинаковыми развлечениями, сформировала, в конце концов, настолько похожих друг на друга людей, что переезд в новый район города, в новый дом, смена автомобиля, клуба и общества, по сути дела, ничего не меняли в жизни тугуальпеков. Надо сказать то жители столицы Тагуальпы не так уж усердно посещают храм Чичигуа. Большинство предпочитают бейсбол, борьбу и американский футбол. Но зато многочисленные туристы, главным образом из Техаса и Калифорнии, всего два часа лету из Лос-Анджелеса, реже из Мексики, как незанимателен был храм Чичигуа, он не выдержал сравнения с храмами ацтеков или майя. Толпятся каждую субботу и воскресенье у подножья высоченные пирамиды, карабкаются на развалины на перебой фотографируют все достопримечательности. Потом они спускаются на землю. Индейцы умело всучивают им фальшивые реликвии и грубые подделки. Торговля ведется с подлинным индустриальным размахом. Правда, иногда в корзинах индейцев можно откопать какие-нибудь черепки, представляющие настоящий интерес. Если индейцы видят, что вы что-то ищете и знаете толк в старине, они ведут вас в свои хижины поблизости от храма и высыпают перед вами содержимое консервных банок, куда они складывают все, что нашли в земле, обрабатывая свое поле. И там случается порой обнаружить что-нибудь ценное – Флоренс знала это. Вот в одну из таких индейских хижин она и вошла вслед за торговкой, несшей корзинку. В хижине находился какой-то мужчина, перед которым старая женщина, видимо мать той, что привела Флоренс, уже разложила свои сокровища. Посетителю, очень высокому, худощавому, с густой шевелюрой, длинным лицом, перерезанным узкой щелью рта и тонким острым носом, было лет 40. Одет он был вполне прилично, но не броско. Флоренс с первого взгляда решила, что он весьма интересный. Незнакомец торговал у хозяйки глиняную головку величиной с грецкий орех, с широким приплюснутым носом и очень выразительным личиком. Торговка, та что помоложе, в свою очередь вывернула перед Флоренс старую кастрюлю со своими находками. Тут тоже были головки, но еще более миниатюрные, размером с лесной орех. Флоренс искоса поглядывала на ту, первую. Кажется, покупатель потерял к ней интерес. Он уже перебирал другие реликвии. Флоренс взяла ее в руки. Мужчина взглянул на Флоренс, улыбнулся и заговорил с нею. Она ответила из вежливости. Он бросил еще несколько слов. Флоренс тоже. И пока они перекидывались какими-то незначительными фразами, Флоренс, держа в руках глиняную головку, чувствовала, что все больше влюбляется в нее. И вдруг, неожиданно для себя, не торгуясь, дала старухе столько, сколько та просила. Мужчина, как-то странно усмехнувшись, поздравил ее с покупкой. — Я вас не обездолила? — извиняющимся тоном спросила Флоренс, когда они вместе вышли из хижины. О нет. Одну потеряешь, десять найдешь. Ведь она так понравилась вам. Я рад, что благодаря мне вы ее купили. Да, пожалуй, именно благодаря вам, согласилась Флоренс. И действительно, она только сейчас отдала себе отчет, что именно его поведение побудило ее на этот шаг. Вы американец? Говорил он по-испански с легким акцентом. Я приехал из Оклахомы. На субботу и воскресенье? Нет. Очевидно, на более продолжительный срок. Это зависит... — От чего? — От того. Соответствует ли эта Гуальпа моим представлениям о ней? — А как вы ее себе представляете? — весело спросила Флоренс. — Не хотите ли чего-нибудь выпить? Это бистро под навесом выглядит довольно гостеприимно. — Я, пожалуй, не откажусь. Сегодня такая жара. Она заказала себе Кока-Колу. Он засмеялся. — Что это вас так насмешило? — Ничего. Лично я возьму Чоуатт. Лет 10 назад, еще до появления Кока-Колы, национальным напитком в Тагуальпе считался чоуат, слегка забродивший сок грейпфрута, к которому добавляли немного пальмового спирта, чтобы остановить брожение. Но теперь, хотя большинство в душе предпочитали этот привычный, легкий, освежающий напиток изумительного вкуса, никто не осмеливался пить его в публичном месте, за исключением, понятно, индейцев, которым нечего терять в смысле своей репутации. Пить чоуат, как это вульгарно, Вот почему его пьют тайком только дети, да еще как вызов общественному мнению кое-кто из киноактеров и самых богатых дельцов. «А вы, Сноб?» – сказала Флоренс. «Ничего подобного. Просто люблю Чоуат». Он добавил что-то в похвалу Чоуату, и тут Флоренс с удивлением услышала собственный голос. «В таком случае закажите и мне». Теперь наступила его очередь расспрашивать, и она рассказывала ему о своей работе, о дяде, о фрижебоксе. «Но это же чудесно!» — воскликнул он. — Мне просто повезло. — В чем? — Сейчас еще рано раскрывать карты. Но разрешите мне завтра зайти к вам в контору. Только не в часы работы. Наоборот, к работе это имеет самое непосредственное отношение. Флоренс почувствовала укол разочарования. — Вы ищете работу? Незнакомец от всей души рассмеялся. — Пускай будет так, — сказал он. — Но немножко по-иному, чем вы думаете. — Вы говорите загадками. — Пожалуй. «Запаситесь терпением. Сейчас вы просто ничего не поймете. Расскажите-ка мне еще о фрижебоксе». «Что именно?» «Дела идут неважно? Не так ли?» Флоренс ответила не сразу. «Да нет. Не хуже, чем у других. Вот это я и хотел сказать. Даже, пожалуй, лучше. У нас замечательный коммерческий директор. Вот как? Расскажите-ка мне о нем». В душе Флоренс шевельнула сомнение. «Зачем он ее расспрашивает?» А вдруг это агент какой-нибудь конкурирующей фирмы? Подослан с Питеросом, например. Этот самый Спитерос, хотя и поддерживал прекрасные отношения с дядей Самуэлем, был ярым его соперником на коммерческом поприще. Десятки раз они пытались договориться о нормализации производства холодильников, создать нечто вроде картеля, но всякий раз безуспешно. «Вы верно по этой части?» – спросила она. «Тоже занимаетесь холодильниками?» «Я занимаюсь всем, можно и холодильниками». Вполне подходит. И даже очень. Опять загадки, проговорила Флоренс. Ничего подобного. Я только хотел сказать, почему бы мне не заинтересоваться и холодильниками. Похоже было, что он просто потешается над ней, но Флоренс почувствовала какую-то странную слабость, близкую к головокружению. Будто от этого незнакомца, сидевшего напротив нее, исходила некая таинственная сила, и сопротивляться ей было бесполезно. «А что вообще вы делаете?» – пробормотала она. «Чем занимаетесь? «И всем, и ничем. Я подготавливаю». «Что?» «Это вы узнаете, если захотите. Все зависит только от вас. Я не могу все объяснить вам здесь сразу, но это нечто весьма важное. Даже может изменить всю вашу жизнь», — добавил он с серьезным тоном. И вдруг душа ее словно распахнулась. Пропала настороженность, и ей захотелось поговорить с этим незнакомцем откровенно, довериться ему. «Да, моей жизни это крайне необходимо», — вздохнула она. «Правильно». Жаловаться я не вправе, я счастлива, обожаю дядю, работаю с увлечением, но дела идут все хуже и хуже, и это очень меня огорчает.